Уже есть кандидатуры? Инспектор космосектора Павел Жданов, о котором я только что говорил. Павел встал. Двадцать с лишним пар глаз скрестили взгляды на нем. Павел ждал вопросов, но члены совета молчали. Им не надо было долго разъяснять положение дел. И на что идет инспектор, они тоже понимали.